Значит, само мышление не представляет для Локка сущности души, а одну из ее сил и проявлений. А именно, л о к придерживается того взгляда, что мышление находится в сознании, есть сознательное мышление, и он поэтому указывает на тот опытный факт, что мы не всегда мыслим. Опыт показывает нам, что бывает сон без сновидений, когда мы глубоко спим. Лог приводит также в качестве иллюстрации человека, дожившего до 60-летнего возраста и не помнившего т о б ы ему когда-либо приснился сон. Выходит так, как в Ксениях. Уж часто я существовал и ей-ей ни о чем не думал. То есть моим предметом не является некая мысль. Но созерцание... И воспоминание есть мысль, а мышление есть истина. Но Локк видел сущность интеллекта лишь в формальной деятельности образования новых определений, исполученных через посредство восприятия простых представлений путем сравнивания и складывания нескольких представлений в одно – Интеллект – есть схватывание абстрактных ощущений, содержащихся в предметах. Здесь-то Лог проводит различия между чистыми и смешанными формами. Чистыми формами являются такие простые определения, как, например, сила, число, бесконечность. Напротив – причинность и так далее, он называет смешанным модусом. Тот способ, каким интеллект из тех простых представлений, которыми снабжает его опыт, приобретает более сложный, поясняется локком на разборе частных примеров. Но это выделение всеобщих определений из конкретных восприятий ничего нам не говорит. В высшей степени тривиально, скучно и очень пространно. Это нечто совершенно формальное, пустая тавтология. Вот пример. «Общее представление пространства». Мы образуем из восприятия расстояние тел посредством зрения и осязания. То есть, другими словами, мы воспринимаем некоторое определенное пространство, абстрагируем, и затем у нас получается понятное пространство вообще – восприятие расстояний дает нам представление пространства. Это, однако, не выведение, а лишь опускание других определений. Так как само расстояние есть нечто пространственное, то интеллект, следовательно, образует определение «пространственности из пространственности». Таким же образом мы получаем понятие времени посредством непрерывной последовательности представлений в бодрственном состоянии, то есть из определенного времени мы воспринимаем всеобщее время. Представления следуют непрерывно друг за другом. Если мы опустим в них особенное, то мы этим получим представление времени. Субстанция, которую Лок берет в более плохом смысле, чем Спиноза, представляющая собою сложную идею, Возникает потому, что мы частью воспринимаем совместно простые идеи, как, например, голубое, тяжелое и так далее. Эту совместность мы представляем себе как нечто такое, что вместе с тем является носителем этих простых идей, как нечто такое, в чем они существуют и так далее. Лог дедуцирует также и общее понятие «способность». Затем он таким же образом находит определение свободы и необходимости, причины и действия и так далее. Наблюдая своими чувствами постоянную смену вещей, мы не можем не заметить, т о различные отдельные качества и субстанции начинают существовать и что они получают свое существование от надлежащего приложения и воздействия какой-нибудь другой вещи, от этого наблюдения мы получаем свою идею о причине и следствии, когда, например, воск тает при приближении огня. Далее Лок говорит, «Я полагаю, каждый находит в себе способность начать некоторые действия или воздержаться от них, продолжать их или положить им конец». Из рассмотрения области этой силы духа над человеческими действиями, которые каждый знает в себе, получается идея свободы и необходимости. Можно сказать, что не может быть ничего поверхностнее этого выведения идей, Интересующая нас суть, сущность здесь совершенно не затрагивается. л о к обращает наше внимание на некоторое определение, содержащееся в некоем конкретном обстоянии. Поэтому интеллект, согласно Локку, с одной стороны абстрагирует и с другой фиксирует. Здесь дается лишь перевод с языка определенного на язык формы всеобщности. Но именно об этой лежащей в основании сущности нам должны были бы сказать, что она такое. А когда доходит до этого, Лок признается, например, относительно пространства, что он не знает, что оно такое в себе. этот локковский так называемый анализ сложных представлений и так называемое объяснение их нашли доступ во все умы благодаря необыкновенной ясности и отчетливости такого рода анализа и объяснения. Ибо что может быть яснее того, что мы получаем понятие времени благодаря тому, что мы воспринимаем время, видим его в несобственном смысле этого слова, получаем понятие пространства благодаря тому, что мы видим пространство, в особенности французы. Приняли это объяснение и развили его дальше. Их идеология не заключает в себе ничего другого.